Вот так я сделался собакой. Но это совершенно невыносимо. Весь, как есть, искусен злобой. Злюсь не так, как могли бы вы. Как собака, лицо луны, гололобой. Взял бы и все обвыл. Нервы должно быть. Выйду, погуляю. И на улице не успокоился. Ни на ком я. Какая-то прокричала про добрый вечер. Надо ответить. Она знакомая. Хочу, чувствую, не могу по-человечьи. Что это за безобразие? Сплю я, что ли? Ощупал себя. Такой же, как был. Лицо такое же, к какому привык. Тронул губу. «А у меня из-под губы клык!» Скорее закрыл лицо, как будто сморкаюсь. Бросился к дому, шаги удвоив. Бережно огибаю полицейский пост. Вдруг оглушительное «Городовой хвост!» Провел рукой и остолбенел. Этого-то, всяких клыков почище, я и не заметил в бешенном скаче, У меня из-под пиджака Разверился хвостище И вьется сзади Большой собачий. Что теперь? Один зарал Толпу растя, Второму прибавился третий, Четвертый, Смяли старушонку, Она, крестясь, Что-то кричала про черта. И когда, ощетинив в лицо Усища веники, Толпа навалилась огромная, злая. Я стал на четвереньки и залаял. Гав-гав-гав! 1915 год